«Мы провели с князем два дня в горах. Достаточно для того, чтобы я проникся симпатией к умному и смелому человеку, отказавшемуся бороться за власть. Не любил он эту власть, как я понял. И даже подумал, что именно такой человек должен был бы править страной в мирные времена, пекущийся о торговле, о промышленности, о земле, о дорогах, думающий о том, как снизить налоги и одновременно приумножить богатство. Именно такой. А вот Ваем, и в этом я ни мгновения не сомневался, особенно теперь, Вайм зальёт всё кровью. Потому что других способов управлять он не знает. Управлять — это принуждать, а не вести, как ему кажется. Гнать по дороге шипастым кнутом. Ладно, как будто ни было, а мне пока с Ваймом по пути. Я клялся смерть Орбеля увидеть, а Вайм, выходит, тому уже и приговор послал, как врагу человечества. Вот пусть бы его, как этого врага, и разорвали бы. А насчёт Арио? Откровенно говоря, я думаю, что Арио и сам такое предвидеть умеет». Умён он, как демон, не сможет Вайм, сопляк, откровенно говоря, хоть и князь, его обмануть. ни по плечу, не сумеет. Через неделю нам прислали смену. Десяток разномастно одетых людей, к моему удивлению, сплошь набранных, со слов Марга, из лесных егерей. Глядишь, у Велима-младшего так и охота наладится. Похоже, что побегай вправду никто не опасается, больше самого бывшего владителя охраняют. А может, и ошибаюсь, и егеря там не настоящие, кто знает. Не удержался, зашёл проститься с князем. Тот принял по-простому. Пожелал, что удивило, удачи и найти, что ищете. Вот так. Словно сны мои подглядел. А мы отправились в сторону Свирре. Такой нам со смены приказ передали. Дойти до Леймара, остановиться в расположении рейтарского полка. А что там дальше будет, в приказе не сказано. Дорога была спокойной, шли не то, чтобы сильно торопясь, потому что точно знали, на наш век войны ещё хватит. Спали, как люди, на постоялых дворах, лошадям отдыхать давали. Прошли за укрепления на перевалах, оказались в пределах баронства. Леймар по обыкновению уже выглядел спокойным и сытым. Про войну тут даже забыли, кажется. А может и нет, что-то женщин кругом было заметно больше, чем мужчин. А мужчины уже появились и одноногие, и однорукие, и слепые. Верный признак того, что большая война идёт. Сотню пополнили, как раз до сотни. «В основном людьми из северных княжеств, с наёмниками в тех краях всегда было хорошо, и тот же дикий барон брал их к себе войско с удовольствием, так что я даже удивился такому пополнению. Дали неделю на быструю подготовку. Потом, к удивлению моему, всех переодели в мундиры полка волчьих голов, после чего вручили следующий приказ – следовать обратно в Рюгель. Ну да, логично, барон Верген там воюет, туда и пополненная сотня пойдёт». Затем снова был долгий и довольно утомительный марш через свирские земли и земли всех свободных городов. Там каких-то особых признаков войны не было видно, несмотря на то, что города втянулись в неё, послав свои войска против Валаша. Разве что посты по дорогам усилились и патрулей прибавилось. Ещё на въезде в Ули нам выписали ордер на проход через земли городов, и проблем не возникло, заставы миновали без проблем. Привалы уже приходилось устраивать в поле, сотню ни один постоялый двор не приютит. Лето закончилось, становилось немного прохладней, время от времени с моря нагоняло тучи, с которых срывался мелкий дождь. Почему-то вспомнилось о том, что войну как раз до осени и хотели закончить. Да не похоже, что получится. Радо Сарежский, Балашский командующий, похоже, талантами нашему командованию не уступал. Впрочем, до зимы ещё время есть. Глядишь, и смогут переломить ход войны объединённые армии Риса, дурного барона и свободных городов. Преимущества у них есть, хоть и не в численности. Балаш всё же самое населённое княжество здесь, даже с отнятыми землями ему всё равно есть кого на службу гнать. Странно было командовать незнакомой совсем сотней. Как вольный привык знать каждого вокруг себя, кто семейный и кто нет, у кого хозяйство какое, кто и вовсе сосед, а вот так, как сейчас, набрали людей, обмундировали, в строй поставили и командуй. Хорошо ещё, что не новобранцы у меня, а люди опытные, даже отборные. Это по всему видно. И как в седле сидят, и как оружие держат, и как в походе силы экономят. Всё же мы не просто сотни из многих, а из тех, что для последнего резерва держат, как кузырь в рукаве прячут. А вообще в больших войнах так и есть. В отрядах люди сбиваются кучками, завязывая дружбу лишь с некоторыми, с кем и хлебом поделятся и добычу разделят. И о потерях в таких вот кучках только и горюют на самом деле. А если погиб кто-то, пусть из твоего взвода, да не твоей компании уже я не так горько, потому что ты-то жив остался и друзья твои. И семьи погибшего ты не знаешь, и детям его в глаза после возвращения не посмотришь. Так, пришёл человек откуда-то, да в никуда и ушёл. Всё. Как и не было. Так и я сейчас на мной в собранную сотню смотрю. Кто-то уже свой, проверенный, кого-то меньше знаю, а кто-то пока просто лицо и имя». И подсознательно думаешь о том, чтобы своих как-то больше беречь, хоть и не годится командиру так думать. Нельзя ему свой отряд даже в мыслях делить. Он для него единым целым должен быть. Дошли до Рюгеля, где разместились в наскоро построенных казармах-времянках. У самых городских бастионов раскинулся большой военный лагерь. Именно здесь шёл весь поток войск на этом направлении. Здесь и госпиталь был, и контины солдатские, и командирские, и даже бордели маркетанты открыли. Из шлюх, что поплоше, для тех бойцов, что после кантины до города дойти уже не смогут или поленятся. И подкрепления здесь же собирали. И сюда же шли маршевые роты и сотни пополнений. Только тех потом по разным отрядам делили, а мы вот так, всей сотней и заселились. Не успели разместиться, как прискакали злой с хрипатом, пожали руки друг другу, обнялись, по плечам похлопали. «Ну вот, опять ты при сотне, да ещё и главном теперь», — сказал злой. «И настроение у тебя лучше, как вижу. Свободен вечером». «Свободен», — кивнул я. «Устала малость, но ты ведь в кабак зовёшь?» «А куда же ещё?» — даже удивился злой вопросу. «В кабак, понятное дело». «В кабак пойду? Почему не пойти?» Сразу согласился я. А эти правда отпустило немного. Нет уже той чёрной тяжести в душе, какая навалилась после того, как мы вернулись из-под Сарежа одним побитым взводом. То ли природа у родового замка князей риских так повлияла, а может и просто время, но отпустило. Как-то снова жизнь ощутил. Службу наладить в новом месте для опытных людей – дело недолгое. «Даже командовать не нужно, только старшего за себя оставить». Негана и назначил. Пусть и дальше в рутину службы втягивается. Да и командир он толковый. Так с ним может и проблемы но в бою лучше рядом с ним быть. И по службе у него пока ни единого прокола не было. Вот пусть и служит, меньше задумываться будет. Пошли, понятное дело, в любезного разбойника, благо с этого места туда недалеко». По пути задумался о том, что жизнь моя теперь превратилась в чередование службы и кабака, как нехту и полагается. Рисковал башкой за золото, потом это золото в трактирах спускаешь. А больше ничего в жизни нет. Даже смысла, наверное. Раньше у меня смысл был, а теперь его не осталось. Не для кого жить, не для кого работать. И труд исчез из неё, и радости. Остался только долг невыплаченный, да вот эти кабаки, которые не больны-то и в радость. А ничего другого всё равно нет. Любезный разбойник удивил немного. Вместо давешних разудалых зенгар в уголке сидели двое музыкантов в виду вполне местного. Тренька ли что-то такое, к чему пьющая публика и вовсе не прислушивалась. Может, и неплохо, да по сравнению с тем, что тут раньше было, никакого огня. ни к тому привыкли. «А зенгары где?» — спросил я, присаживаясь за стол. «Зенгары?» — как-то странно скривился хрипатой. Изменилась жизнь для Зингар, не любит их дикий барон, а заодно и новая власть городская. Тут и власть новая, удивился я. Не слышал ещё. Да особо и слушать нечего, — отмахнулся Бейгер. Аккуратно отставили тех, кто на торговле с Валашем жил, никаких переворотов, ну и привлекли новых, которых выбрать помогли. Арио помогал. Уточнил я уже на всякий случай, потому что заранее ответ знал. — Конечно, — засмеялся злой. Круглый долго всякие сведения на каждого влиятельного человека в городе собирал. И когда дело до голосования дошло, он каждому отправил по письму с перечислением заслуг. Вот всё и вышло, как надо. Так Зенгар куда дели? Кого куда? снова заговорил Бейвер. Пока всех согнали в загородку на выгоне, не видел? А вы же с востока шли, поправился он. Да увидишь скоро сам. Свободных войск сейчас здесь мало, так что